Пошел. Гарри и Джордж налегли плечами, поднатужились. Чемодан выскочил из окна и упал на заднее сиденье. Все в порядке. шепнул Джордж. Лезь скорее. Гарри уже вскочил на подоконник, как вдруг за спиной раздался громкий протяжный крик, который был заглушен громовым голосом дяди Вернона: Опять это, чертова сова! Я забыл буклю! В ужасе прошептал Гарри. Он соскочил с подоконника, и в ту же секунду на лестнице вспыхнул свет. Гарри схватил клетку с совой, метнулся к окну, сунул ее в руки Джорджа, а сам вернулся к комоду, кое-что взять из ящика. В этот миг дядя Вернон ударил кулаками в дверь, думая, что она заперта. Дверь распахнулась... Дядя Вернан застыл на мгновение в дверном проеме, издав рев разъяренного быка. Прыжком подскочил к окну и успел-таки вцепиться в лодыжку Гарри. Братья ухватили Гарри за руки и изо всех сил дернули в машину. — Петуния! загремел дядя Вернан. Он убегает! Он убегает! Братья дернули еще раз, и нога Гарри выскользнула из рук дяди Вернона. Гарри влетел в машину и захлопнул дверцу. — Жми на газ, Фред! — крикнул Рон, и машина на всей скорости помчалась вверх, держа курс на луну. Гарри не мог опомниться, неужели свободен? Он опустил окно, ночной воздух взъерошил волосы, посмотрел вниз. Крыши домов на Тисовой улице быстро уменьшались в размере. Дядя Вернон, тетя Петуния и Дадли остолбенело глядели из окна комнаты Гарри. «Увидимся следующим летом!» — махнул им на прощание Гарри. Братья Уизли смеялись и что-то громко кричали а спасенный друг, откинувшись на спинку сиденья, первый раз за много дней улыбался во все лицо. — Выпусти буклю, — сказал он Рону, — пусть летит сзади. Столько дней просидеть в заперти. Джордж протянул Рону шпильку. Еще минута, и счастливая букля вылетела в окно, и, как призрак, неслышно заскользила в воздухе рядом с машиной. «Ну, рассказывай скорее!» — потребовал нетерпеливый Рон. «Что с тобой произошло?» Гарри поведал им про посещение Добби, про его предупреждение и описал гибель кулинарного шедевра миссис Дурсли. «Очень странно», — протянул Фредди. «Не похоже на правду», — кивнул Джордж. «И он не сказал, кто замышляет это злодейство?» Мне показалось, он не мог этого сказать, — попытался объяснить Гарри. Откроет рот и тут же начинает биться головой об стену. Фред с Джорджем обменялись взглядами. — По-вашему, он все выдумал? — спросил Гарри. — Понимаешь, — начал Фред, — домовики умеют колдовать, но обычно не смеют без разрешения хозяев. — Скорее всего, старина Добби был кем-то подослан к тебе, чтобы отвадить от школы. — Вспомни, нет ли у тебя в Хогвартсе врага? — Есть! — в один голос, не раздумывая, ответили Рон и Гарри. — Драко Малфой! — пояснил Гарри. — Он меня ненавидит? — Драко Малфой? — переспросил Джордж, обернувшись. — Сын Люциуса Малфоя? Думаю, да. — ответил Гарри. — Малфой — редкая фамилия, а это важно. — Я слышал, что про него говорил отец, — сказал Джордж. Он был сообщник, сами знаете кого. Один из самых главных.